Собрались над духом, пока, наконец, безумие не стало проповедовать. Все приходит, и потому всё достойно того, чтобы прийти. И самой справедливостью является тот закон времени, чтобы оно пожирало своих детей. Так проповедовало безумие. Нравственно все распределено по праву и наказанию. Ах, где же избавление от потока вещей и от наказания существованием? Так проповедовало безумие. Может ли существовать избавление, если существует вечное право? Ах, недвижим камень было! Вечными должны быть также все наказания. Так проповедовала безумие. Никакое деяние не может быть уничтожено, как могло бы оно быть не сделанным через наказание. В том именно вечное в наказании существованием, что существование вечно должно быть опять деянием и виной, пока, наконец, воля не избавится от себя самой и не станет отрицанием воли. Но ведь вы знаете, братья мои, эту басню безумия. Прочь вел я вас от этих басен, когда учил вас, воля есть Созидательница». Всякое было, есть обломок, загадка, ужасная случайность, пока созидающая воля не добавит «но так хотела я». Пока созидающая воля не добавит «но так хочу я, так захочу я». Но говорила ли она уже так? И когда это случается? Распряжена ли уже воля от своего собственного безумия? Стала ли уже воля избавительницей себя самой и вестницей радости? Забыла ли она дух мщения и всякие скрежет зубовные? И кто научил ее примирению со временем? и Высшему, чем всякое примирение. Высшему, чем всякое примирение, должна хотеть воля, которая есть воля к власти. Но как это может случиться с ней? Кто научит ее хотеть обратно? Но на этом месте речи Заратустро вдруг остановился и стал походить на страшно испугавшегося. Испуганными глазами смотрел он на своих учеников. Взор его, как стрела, пронизывал их мысли и тайные помыслы. Но минуту спустя он уже опять смеялся и сказал добродушно, трудно жить с людьми, ибо трудно хранить. Молчание. Особенно для болтливого. Так говорил Заратустра. Но Горбатый прислушивался к разговору и закрыл при этом свое лицо. Когда же он услыхал, что Заратустра смеется, он с любопытством взглянул на него и проговорил медленно, «Почему Заратустро говорит с нами иначе, чем со своими учениками?» Заратустро ответил, «Что ж тут удивительного с горбатыми? Надо говорить по-горбатому, хорошо сказал горбатый, а ученикам надо разбалтывать тайны. Но почему, говорит Заратустра, иначе...